Глава двадцать шестая. От неожиданности Лера оцепенела. Температура воздуха казалась подскочила на несколько градусов. Первые несколько секунд Исаева растерянно позволяла себя целовать, а потом то ли пар бокалов сделали свое дело, то ли лекование от первой победы над цветовыми, а может дело было в том, что так умопомрачительно Леру никогда прежде не целовали. Поэтому вместо того, чтобы оттолкнуть Исаева, который сам же нарушил свои правила, Лера прильнула к нему. выбросив из головы все разумные правильные мысли. Она ответила на поцелуй, пусть не так умело, как Феликс, пусть порывисто, но совершенно искренне. Как же хотелось тепла и нежности, признания, что достойно внимания настоящего мужчины, что она может быть счастливой. Поцелуй становился все более откровенным. Теперь уже и Саив перехватил инициативу, и Лера испугалась, оттолкнула мужа и сама отступила на шаг. Произошло это в тот момент, когда Феликс уже сам не удерживал ее. Что получилось как бы само собой. Голова больше не кружилась, на место эйфории пришла неловкость. Лера не знала, что сказать, как вести себя после этого спонтанного, но такого горячего поцелуя. Хотелось прижать ладони к разгорячённым щекам, а ещё лучше побрызгать в лицо холодной водой. Господи, что она сделала? Зачем? А он? Кто его просил её целовать? Нужно было сразу пресечь это, а теперь так неловко, что уже и праздновать ничего не хочется. Носи его почаще. Как ни в чём не бывало, промолвил Феликс. Лера даже не сразу сообразила, что он это про колье. Конечно, кивнула она и села обратно за стол, потрогала пальцами золотую цепочку. Спасибо. Разговор не клеился, да и атмосфера заметно изменилась, потеряла свою лёгкость и непринуждённость. Исаев всё больше молчал, иногда хмурился, изредка задавал Лере вопросы о действиях и других директоров на совете, и ни слова о том, что только что произошло. Лера не считала себя наивным романтиком. который может сойти с ума от одного поцелуя, но не могла отделаться от чувства неловкости и обмана. Не может такой поцелуй, от которого её до сих пор потряхивало, не иметь продолжения. Вот и ждала, что он хоть что-то ей скажет. Но Феликс ничего не сказал, выглядел слишком задумчивым, даже не сразу отвечал Лере, чего прежде никогда не позволял. У неё даже сложилось впечатление, что он ждёт не дождётся, когда они закончат и поедут домой. Вот тут Лира ошиблась. Домой Сайф не собирался. У меня ещё кое-какие дела. сказал, усаживая её в машину. "Спасибо за прекрасный вечер, ты умница, дорогая. Спокойной ночи". А утром, когда Лера проснулась, в её спальне уже стоял свежий букет из садовых роз. Впервые она не обрадовалась вниманию мужа. Стыдно признаться, но она ждала другого. После заседания совета директоров для Леры наступило затишье. Феликс, конечно, держал её в курсе событий, но больше предоставлял её самой себе. Их отношения казались как и прежде ровными и доброжелательными. Но для Леры это было не так. Что-то изменилось, и хотя она с внутренней дрожью вспоминала их поцелуй, в глубине души чувствовала, что продолжения не будет. Сама Лера на откровенный разговор с мужем не решалась. Да и что она ему скажет? Зачем ты меня тогда поцеловал? Что это было вообще? Как-то совсем infantильно и жалко. Лера усердно делала вид, что все нормально, хотя немного уже начала скучать от однообразия своих дней. Каждое утро фитнес и бассейн, массаж, потом косметолог и стилист. Потом обед и свободное время, которое обычно Лера проводила либо с юристами и финансистами Исаева, либо закрывалась в домашнем кабинете Феликса и читала книги. Что что, а библиотека в их доме была превосходная. Я вижу ты хандришь из-за погоды или просто скучно? – спросил однажды Феликс за завтраком жену. Всё в порядке, – ответ Исаева не устроил. Я был занят эти дни и скоро уеду на неделю. Лера, ты мало с кем общаешься, это неправильно, поразводить более близкие знакомства. Ты без меня почти никуда не ходишь. Это было правдой. Друзей и подруг за почти полгода жизни с Исаевым Лера не завела. Сегодня открытие выставки местных художников-авангардистов. Я один из её спонсоров, но пойти не смогу. Сходи сама, если хочешь, мой помощник пришлёт список гостей. Хорошо. Феликс вряд ли себе мог представить, чего стоило Лере это спокойное деловое хорошо. Ей не нужна была ни эта выставка, ни художники-авангардисты, ни статусные подруги. Она всё бы это с радостью променяла на один вечер за разговором с Феликсом. Но он словно избегал их уединённого общения, а может, не было причины тратить на неё своё время. В медиахолдинге шёл внеплановый аудит, оставалось ждать его результатов. На выставку Лера, разумеется, пришла, и первым, кого там увидела, был молодой брюнет, с которым она случайно познакомилась пару недель назад.